Глава пятая. Повар Лиза. Тогда же. Лиза. «Кстати, можешь звать меня Евдокия петровной наконец представляется мать Влада. «Хорошо, Евдокия Петровна, а я Лиза». Она почему-то ведет меня в дом через черный вход. Очень скоро мы оказываемся на кухне совершенно невероятных размеров. Здесь все такое белоснежное, что аж Глаза слепит, а на столе разложено море продуктов. Точнее, брошено. «Вы будете готовить со мной?» Спрашиваю с Надеждой. «По-моему, замечательный способ узнать друг друга получше, наладить отношения. Мне бы этого очень хотелось, однако Евдокия Петровна, кажется, со мной явно не согласна. Еще чего, у меня что, других дел нет? Тебе помогут Таня и Света». В комнате, как по мановению волшебной палочки, появляются две невысокие пухленькие девушки. Они расскажут, что нужно приготовить, покажут, где что лежит, чтобы к четырем часам все было сделано. С этими словами она уходит, оставив меня вместе с двумя пышечками. Стою на месте, хлопаю глазами и не понимаю, что только что произошло. Как-то не очень похоже, чтобы я ей хоть сколько-нибудь понравилась. Впрочем, есть категория людей, которые недовольны всем всегда и везде. Быть может, она из таких. Бедный Влад. Тяжело ему пришлось с такой матерью. Не под поднаслышки знаю, родителей не выбирают, а родные бывают хуже приемных. Все же не удерживаюсь, спрашиваю у помощниц. Она всегда такая резкая. «Сейчас была настоящей душкой», — хихикают девчонки. «Повезло, с будущей свекровью нечего сказать». «Вот здесь это и случилось», — сообщает мне рыженькая. Вроде бы Таня. Она указывает на перевернутый стул и до сих пор открытую верхнюю полку шкафа. Там стоит шеренга прозрачных банок с разными крупами. ага кивает Света. Повариха полезла наверх и, как навернется всей своей массой, дом вздрогнул. Оглядываю место происшествия, представляю, что могло случиться при таком падении. Я бы вряд ли что-то сломала, но если у человека лишний вес, то вполне можно получить серьезную травму. Я сама вызвала скорую. Как не вовремя получилось, тараторит Таня. Теперь нас подрядили помогать. «Какое у нас меню?» – спрашиваю у девчонок. Мне выдают список блюд, и я почти сразу впадаю в шок. «Утка по-пекински». У нас в «Отличный» ее в меню не было. Но мы с девчонками готовили, всем было интересно. И я доподлинно знаю, что эту красотку нужно обихаживать минимум сутки, прежде чем зажарить и съесть. Бросаюсь к холодильнику и немного успокаиваюсь. Тушка несчастной убиенной птицы уже замаринована и ждет своего часа. Но к ней еще столько всего нужно. Так, яичные блинчики на гарнир – это быстро. Потом салаты, картофельные шарики, на десерт яблочный пирог и печенье. Ну, это я запросто, вообще не сложно. А вот с самим запеканием и соусом придется повозиться. Но начну я с хлеба. Пусть в меню его нет, но какой без него обед? По-моему, разве что очень голодный. Влад сам в одиночку может прилично съесть, а я ведь готовлю в первую очередь для него. Что ему эти тонюсенькие блинчики? Прошу девочек убрать со стола, а сама направляюсь прямиком к хлебопечке. Примерно через час шинкования, жарения, парения и прочих кухонных шалостей к нам забегает нежданный гость. Почти такой же высокий, как Влад, только рыжий, как морковка, точнее, как мой будущий свёкр, только худой. Великан же говорил, что у него есть брат. Вспоминаю. Девчонки, есть что поесть? Я до обеда не доживу. И этот рыжий детино направляется никуда-нибудь. А прямой наводкой к только что нарезанный мной для салата курицы цап тарелку и мясо как не бывало ой а ты кто такая наконец замечает он меня нет тебе здравствуйте неприятно познакомиться кто ты такая кто мне вдруг становится не на шутку обидно просто повар развожу руками и готовлюсь сварить новую порцию куриной грудки Взамен только что съеденный. Наверное, пренебрежительное отношение к людям у них семейная черта. «Артем Викторович, вы бы не трогали ингредиенты. Мы и так не успеваем. В холодильнике плов, суп с чечевицей. Давайте я накрою вам в столовой», – предлагает Таня. Но Артем Викторович покидать кухню не спешит. «Девчонки, а хотите, я вам помогу?» – предлагает он неожиданно при этом с подозрительным вниманием меня разглядывает. «Вы, если червячка заморили, шли бы лучше уроки учить?» В один голос отвечают Таня и Света. «А что уроки?» Тут же начинает ершиться он. «Я, между прочим, в этом году выпускник, и мне уже есть восемнадцать, по всем параметрам взрослый». К чему он сообщает данную информацию, мне искренне непонятно на его пристальное разглядывания напрягает изрядно. «Что вы там режете? Наверное, не слишком сложно». Он указывает на кучу нашинкованных для салата ингредиентов. «Я сейчас быстро». артём Викторович, если с обедом мы к сроку еще управимся, то с вашим обучением точно нет», — качает головой Света. «Хамишь, Светлана», — бурчит вредный парень. «Хочешь помочь?» — обращаюсь к нему. Он тут же кивает. Вот, вручая парню тазик с морковью и терку и приглашаю за соседний стол. Он смотрит то на меня, то на овощи и вдруг задает волшебный вопрос. Что с этим делать? Девчонки начинают хихикать, а я просто показываю, как нужно тереть. Только я этим нехитрым делом овладела, наверное, лет в семь, а он, похоже, терку в руках не держал никогда. Парень теряет энтузиазм на третьем, счесанном пальце. «Зачем столько морковки?» «А нам, собственно, и не нужно столько, но ему это, к счастью, неизвестно». «Ладно, у меня дела, вы тут сами». «С удовольствием наблюдаю, как он уходит из кухни».